Виталий Егоров. Рука анклава. Часть 1. Пролог. Ряды одинаковых фигур стояли в древнем подземном бункере. Силуэты людей в серых балахонах были еле видны в бледном освещении. Проекционный голубой экран слабо мерцал. На его фоне резко выделялась фигура АХС-9, верховного служителя. Последовали с трепетным молчанием, внимали его словам. Учение хабы сбывается. Великое колесо прибыло на землю, и скоро, мы войдём в контакт с учителями. Нас ждёт немало испытаний. Только тот, кто сможет очистить свои неродины, войдёт на борт великого колеса и сравнится в могуществе с небесными учителями. Нас ждёт радиоактивная пустыня. И для достижения наших целей Надо пройти через неё. Я думаю, каждый из вас знает, насколько она опасна. Поэтому для главной миссии мы выбрали вас, лучших из лучших, метких стрелков, ловких бойцов, умелых лекарей. Вероятно, нам попытается помешать мясо свободы, но вы спицы нашего колеса, и должны выдержать. Нам понадобится всё ваше мастерство, а впереди вас ждёт Кветзел. И вселенское могущество, мы дали вам оружие, продукты и медикаменты. Принесите нам звёздную мудрость. Сегодня вы отправляетесь в путь. Мы собрали три группы. Уже через несколько дней радиостанции нашей базы не смогут поддерживать с вами связь. Зато между собой вы будете общаться. Вы предоставлены самим себе и воле небесных учителей. Община надеется на вас. Будущее земли в ваших руках. Уходите с гордостью, возвращайтесь с победой. Мы с братьями будем молиться за вас. Тусклый свет мониторов не освещал помещение. Ночное дежурство лишь начиналось. Привычный мониторинг воздушных перемещений авиабазы Навара не отличался напряжённостью. Рейсы совершались редко, и передвижение всей техники легко отслеживалось. Неожиданно на экране появился новый объект, но компьютер не смог его идентифицировать. Диспетчер приник к экрану радара и схватил устройство коммутационной связи. Господин капитан, мы засекли неопознанный объект. В данный момент он движется над скалистыми горами, направление юго-запад, высота 50 км постоянно снижается. Траектория без изменений. На территории государства Вторкс предполагательный из околоземного пространства. Скорость километров в секунду. Начальник базы ответил быстро, будто только и ожидал вызова. Какой размер? 712 м. Снижение происходит без изменений. Расчётное время падения 8 минут 11 секунд. Место падения восточный склон на северной части Сьерра-Невада. Сейчас буду. Капитан, как всегда, пришёл снаряжённый по режиму военного времени. Его тяжёлые шаги в коридоре были слышны издалека. Когда он вошёл в диспетчерскую, все служащие вытянулись по стойке смирно. Лишь один техник скосил глаза на монитор радара. "Докладывайте". Диспетчер бросился на своё рабочее место. "До падения минутой 20 секунд предположительное место падения прежнее". Капитан склонился над мониторами. Объект двигался в сторону базы. 10 м говоришь? Это точно не боеголовка. Значит, просто метеорит. Он упадёт раньше, и база не пострадает. Зря только развёл панику. Подождите, объект скорректировал высоту. Место падения на 100 км юго-западне. Это управляемый объект. Тяжёлое тело капитана в боевой броне развернулось, взревев сервомоторами. Траектория движения прежняя. Вы просто ошиблись в расчётах. Объект исчез с экрана. И кофе в стаканах едва кочнулся. Вот и всё, прогудел капитан. Это просто крупный метеорит, металлический, если не распался в полёте. Запишите место падения, если нам понадобится хорошее железо, слетаем туда.